Регион 6.1 Глава 6 Итак, очередное утро. Я приоткрыла один глаз в надежде увидеть свою спальню, почувствовать под собой родную кровать. Но не тут-то было. Избушка на курьих ножках оказалась на месте, как и все остальное. В дверь, жалобно поскуливая, скребся пес, от которого я в этот раз предусмотрительно закрылась. За окном радостно блеяла коза, и откуда-то издали доносился стук-топора. «Сколько можно рубить? Он так весь лес изведет Дровосек неугомонный». Настроение, как ни странно, было приподнятым. Наверное, мне просто надоело страдать и переживать по поводу всей этой странной ситуации. Оставалось, как в анекдоте, расслабиться и получать удовольствие. Если разобраться, то все не так уж и плохо. Я давно мечтала выбраться на отдых куда-нибудь к морю, подышать воздухом, позагорать, пофлиртовать с загорелым мочей и хоть немного отвлечься от проблем». Поставить суматошную жизнь на паузу, остановиться и просто посмотреть по сторонам. Пожалуйста, мечты сбываются. Остановилась, так остановилась. Здесь, конечно, моря нет, зато озеро красивое, и воздуха навалом и загорать можно. А вместо загорелого мача — здоровенный, бородатый дикий на вид лесник. Но не прелесть ли? Он вчера так трогательно отворачивался, пока я выходила из воды, что стоило огромных усилий не смеяться. Еле сдержалась. Вдруг у него нежная ранимая душа, и он обидится. Я, между прочим, ему очень благодарна за то, что взял с собой. Это настоящее блаженство. Почувствовать, как прохладная вода касается разгоряченной кожи, смывает пыль, пот. «Хм, где еще такой отдых найдешь А такого хозяина?» Комнату выделил, футболку с барского плеча пожаловал, да еще и кормят, И гаденьким чаем с сухим печеньем угощает. И вообще, мужик хоть куда. Я, кстати, на него вчера тоже из-под тяжка посматривала. «Такой гарный деревенский хлопец в пёстрах семейниках. У меня дед такие очень любил и уважал за свободу и натуральные материалы. В общем, труселя — огонь. Зато какие у него плечи, а руки, а спина. По ней запросто анатомию изучать можно, а пресс. Я такие скульптурно прорисованные косые мышцы видела только в рекламе мужского белья. Так что свежая озерная вода оказалась весьма кстати. Помогла не только грязь смыть, но и девичий пыл поубавить». Хотя... Сколько мне тут еще торчать? Неделю? Целую неделю в лесу, вдали от всех, с обладателем самого красивого пресса, из всех, что я видела? Да это просто готовый сюжет для немецкого фильма для взрослых. Эта неудавшаяся поездка может стать приключением, о котором никогда никому не расскажешь, потому что стыдно, но и забыть не сможешь, потому что такое не забывают. Борода только это рыжее немного смущает. «Мне всегда нравились гладко выбритые мужчины, после поцелуя с которыми не покрываешься красными пятнами и не чешешься, как лишаяная. «Так, стоп, какие еще поцелуи?» Смутившись собственных мыслей, я бодро скатилась с дивана, зевнула, потянулась, одёргивая задравшуюся мужскую широкую футболку и осторожно приоткрыла дверь. Бродский тут же сунул нос в прихлоп и, радостно молотя хвостом из стороны в сторону, бросился ко мне». «Стой! Остановись! Успокойся, безумная ты собака!» Отпихивала от себя волкодава, норовившего облизать все, до чего дотянется языком. «Да прекрати же ты!» Он был так рад, что плевать хотел на мои вопли. Прыгал, кружился вокруг, едва с ног не сбивая, а потом заскочил на диван и блаженно плехнулся на подушку, тихо поскуливая от избытка чувств. «Чудовище!» — хмыкнула я, потрепала его по жесткой холке и вышла из комнаты. Первым делом надо переодеться. Футболка — это хорошо, но своя одежда привычнее. Мурлыкая поднос веселый мотивчик, я вышла на крыльцо и обомлела. Моя любимая юбка исчезла. На перилах, где её вчера оставляла, нет. У крыльца нет. Весь двор осмотрела. Тоже нет. Ветром, что ли, унесло? Тут из-за угла, пощёлкивая коленками, неспешно вышла гриппина. И мне показалось, что у неё что-то синее возле морды мелькнуло. Присмотрелась. Так и есть ёбку мою жует изо рта только конец свисает ах ты зараза бросилась к ней со всех ног коза остановилась уши торчком хвост кверху в глазах удивления а ну иди сюда гаркнула я во весь голос тут рогатая гадина развернулась подскочила и подрапала от меня взбрыкивая задними копытами весело так подрапала в припрыжку наверное решив что с ней хотят поиграть Мне было не до игры, не до шуток, поэтому помчалась за ней, ухая и причитая, когда ноги на что-то жесткое наступали. Тапки-то я забыла. «Отдай!» Она скакала дальше, ее куцый хвостик задорно торчал кверху, а синяя тряпка эффектно развивалась по ветру. «Стой! Агрепина! Пипа! Пипенце!» Голосила я на разные лады, спотыкаясь и чуть не падая. Наконец, мне удалось ее настигнуть. Ухватилась за ребристые рога, внуждая козу остановиться. Она попыталась вывернуться, но я уже успела ухватить край тряпки и, резко дернув, вытащила ее изо рта. «Ё-моё!» — протянула, рассматривая измусляканную вещь, усыпанную, словно решето, маленькими дырочками. Тут сзади раздался треск, грохот — И отборный такой раскатистый мат, хоть уши затыкай, а спустя миг из кустов появился всклокоченный дровосек, придерживающий одной рукой вторую. Что случилось? Забыв об изуродованной юбке, я бросилась к нему. По-моему, вывихнул. Мрачно, — ответил Павел, и, попробовав аккуратно пошевелить кистью, тут же поморщился от боли. — Чёрт! Как же ты так? — спросила обеспокоенно. Засмотрелся. — На что? — искренне изумилась я. — На что? На что? — пробурчал себе поднос и отвернулся. — На козу. — Пойдём в дом, надо перевязать. Бесцеремонно потянула его за собой, и он, как ни странно, не стал упираться, а покорно пошел следом, только спросил с сомнением. — Ты знаешь, как делать перевязки? — Понятия не имею, — честно призналась я. — Сейчас разберемся. Он только вздохнул.